Ибо что ждет ее, если она не станет наложницей короля? Если все обойдется благополучно, и Ягуда выдаст ее за сына какого-нибудь откупщика налогов или богатого человека, разве не лучше, чтобы она узнала большие радости и большие горести, прожила большую жизнь, а не среднюю бледную? Со стены арабское изречение напоминало — Не ищи приключения, но и не убегай от него. Ракель — дочь своего отца. Если бы ей пришлось выбирать между добропорядочной, бледной жизнью и неверной, опасной, сияющей, она выбрала бы опасную. Он сказал, спроси ее, Иегуда, спроси свою дочь». И Ягуда, не верю ушам, воскликнул, «Я должен предоставить дочке самой решать. Она умная, но что она знает о жизни? И ей предоставить решать судьбы тысячи тысяч людей?» Муса ответил ясно и деловито. «Спроси ее, внушает ли ей этот человек отвращение. Если нет, оставайся». Ты сам сказал, если вы с ней скроетесь, злая участь постигнет многих. И Ягуда возразил мрачно и гневно. И я должен заплатить за благополучие многих прелюбодеянием собственной дочери? Муса подумал. Вот он стоит передо мной, искренне разгневанный, и хочет, чтобы я разубедил его в его гневе и опроверг его нравственные доводи. В душе он решил остаться. Ему необходима деятельность. Его влечет деятельность. Ему не по себе, если он бездеятелен. А такой размах в работе, какой нужен ему, возможен только если в его руках будет власть. А власть у него будет только если он останется здесь. Может быть, даже, но в этом он себе ни за что не признается. Он считает счастьем то, что король вожделеет к его дочери и уже мечтает, какое извлечет великое благо и процветание для Кастилии и для своих евреев, и какую власть для себя и сладострастия короля. Муса смотрел на друга с горькой усмешкой. — Как ты разбушевался, — сказал он. Ты говоришь о прелюбодействии. Если бы король хотел сделать из нашей Ракели блудницу, он тайно встречался бы с ней. А вместо этого он, христианский король, хочет поселить ее в Голиане, ее еврейку. И это теперь, во время священной войны. Слова друга затронули и Иегуду. Тогда лицом к лицу с доном Альфонсо он воспылал к нему гневом и ненавистью за его грубость и необузданность, но в то же время почувствовал и какое-то неприязненное уважение за его гордость и исполинскую силу желания. Муса прав. Такая грозная сила желания больше, чем прихоть сластолюдца. «В этой стране не в обычае брать себе наложниц». Возразил без особого жара Иегуда. — Ну, тогда король введет это в обычай, — ответил Муса. — Моя дочь не будет ничьей наложницей, даже наложницей короля, — сказала Иегуда. Муса ответил. — Наложницы праатцев стали родоначальницами колен Израилевых. Вспомни Агарь, наложница Авраама. Она родила сына, который стал родоначальником самого могущественного народа на земле. Имя ему было Измаил. И так как Иегуда молчал, он еще раз посоветовал ему и очень настоятельно спроси свою дочь, внушает ли ей отвращение этот человек. Иегуда поблагодарил друга и ушел. И пошел и позвал дочь и сказал, «Спроси свое сердце, дитя, и будь со мной откровенна».